глава 44 на следующий день после обеда софия зашла навестить фреда сменив Джейну у его постели когда та уходила он помахал ей улыбаясь во весь рот софия окинула взглядом комнату все пестрела цветами открытками шариками и плюшевыми игрушками это были подарки детей из школы а ты я вижу отличный учитель мистер даб сказала софия легонько толкая фреда Тот пожал плечами, улыбнулся и посмотрел на дверь. «Вижу, у вас все хорошо». При этих словах София кивнула в сторону коридора, по которому ушла Джейн. Фред стер улыбку с лица и фыркнул. «Что ты имеешь в виду?» «Не скромничай», — сказала София. «И не держи меня за круглую дуру». «Я не держу тебя за круглую дуру, но я и правда не понимаю, о чем ты говоришь». «Тебе нравится Джейн, вот о чем. «Да ну тебе!» Фред скрестил руки на груди, как обиженный подросток. Провода, которыми он был утыкан, перепутались. Машина издала сигнал. Вбежала медсестра. Фред извинился перед ней за ложную тревогу и опустил руки. София, смеясь, покачала головой. «То же самое ты делаешь со шнурками». Фред опять фыркнул. «Что именно?» «Каждый раз, когда я упоминаю Джейн, ты завязываешь шнурки» даже если они уже завязаны. Наклоняешься, развязываешь их и завязываешь опять. Ты всегда так делал, если в школе тебе нравилась какая-нибудь девочка. Молли Парсон, например. Стоило кому-нибудь сказать «Молли», ты перевязывал шнурки. Фред упер руки в бока. Ты всегда любила приврать, но это уж совсем наглая ложь. За весь тот год шнурки у тебя ни разу по-настоящему не развязались, потому что все время были завязаны на двойной а то и на тройной узел. Полнейшая чушь. София вздернула брови и подперла рукой подбородок, как профессор, поставивший перед аудиторией философский вопрос. «Скажи-ка мне, где сейчас Джейн?» Фред посмотрел вперед и вниз. «Вот, что я говорила. Ты поглядел на свои ноги. Тебе захотелось перешнуровать ботинки, а ботинок-то и нет. Ха, это называется компульсия». Ты завязываешь шнурки, чтобы скрыть влюбленность. София, заткнись. А еще ты начинаешь больше улыбаться вообще-то, это мило. Я тебя ни в чем не упрекаю. Джейн необыкновенная женщина. Вместо ответа Фред только сглотнул: А вы поссорились, да? А теперь помирились? Я рада. Чем же она тебя обидела? Она сказала, что она Джейн Остин. «Она действительно Джейн Остин», — ответила София и насторожилась, ожидая реакции. Фред резко повернул к ней голову и снова скрестил руки. «Не делай так, а то сигнализация опять сработает», — предупредила его сестра. Он расплел руки и поерзал на постели. «Что это за история?» Джейн появилась из занавеса. София невесело засмеялась. «Зрелище было эффектное. Жаль, ты пропустил». «Ты с ума сошла», — сказал Фред, вне всякого сомнения. «Но от этого правда не перестает быть правдой». «Что еще за занавес?» «Дело было за кулисами во время репетиции. Джейн возникла из ниоткуда. А потом ты с ней танцевал». Фред кивнул и, помолчав, спросил. «Сколько же ты выпила?» «Нисколько», — сказала София. «Единственное, что я тогда употребляла...» Это углекислый газ из бумажного пакета». «Нет, мне ничего не приснилось, и галлюцинации у меня не было, к сожалению. Я, знаешь ли, предпочла бы не ломать голову над тем, как вернуть домой писательницу 19 века. Мне хватает того, что от меня ушел муж, а мой брат проводит смелые эксперименты с электричеством. Ты хоть понимаешь, насколько абсурдны твои слова?» «Более чем. Только, по-моему, ты тоже относишься к этой истории серьезнее, чем хочешь показать». «Сейчас ты делаешь вид, будто считаешь меня сумасшедшей, а вообще то и сам знаешь, что она Джейн Остин. Просто бывает такая информация, которая переваривается не сразу». Фред кивнул. После паузы он спросил. «Почему ты мне раньше не сказала?» Джейн Остин материализовалась на моих глазах из праха. О таком обычно не кричат, если не хотят примерить смирительную рубашку. Сейчас я говорю тебе это только потому, что ты явно на нее запал. Фред открыл было рот, чтобы возразить, а затем, видимо, передумал: Дай знать, когда переваришь то, о чем мы сейчас говорили, сказала София. Потому что это не все. Фред поглядел на нее. Можешь продолжать. Давай пока отвлечемся от того, кто она. Ты к ней что-то чувствуешь? Фред опять заерзал. Ох, Вздохнул он. «Я знаю, между вами что-то уже произошло. Что именно, я не спрашиваю. Я спрашиваю, насколько у тебя к ней глубокие чувства». «Хм...» Он посмотрел в окно. «Учти, у вас мало времени». Фред нахмурился. «В смысле?» «Кем бы ты ее ни считал, она скоро исчезнет. Вернется в 1803 год. Ей нужно писать свои книги». Это ее предназначение. «Что? Я не...» — пробормотал Фред, запинаясь. «Ладно. И когда?» «Как только она подаст сигнал. Я уже нашла способ вернуть ее домой. Мне помогал один милый юноша в кардигане, но руководила операцией все таки я. В общем, мы скоро попрощаемся с Джейн, если только...» «Что?» «Если только ты не убедишь ее остаться». Фред вздохнул. София продолжила. «Наверняка ты был в своем репертуаре. Сама глупость и само очарование. Так что у Джейн вполне могли возникнуть к тебе чувства. И все же я знаю, как вернуть ее домой. И она туда вернется, если ты ничего не предпримешь. Я бы не стала тревожить хрупкое зарождающееся чувство, но в данном случае, боюсь, потребуется дополнительный стимул». «Что еще за стимул?» «У неё должна появиться причина, чтобы остаться». «Мы же едва знаем друг друга», — возразил Фред. «Понимаю. И при обычных обстоятельствах я не советовала бы тебе торопиться с демонстрацией чувств. Поспешность в таких делах почти всегда оборачивается сердечной драмой, да к тому же еще бумажной волокитой. Уж это я знаю по собственному опыту. Однако у вас сейчас необычные обстоятельства, а Джейн — необычная женщина». Поэтому если твои мысли и чувства двигаются в направлении любви, детей, счастливой жизни и смерти в один день, то советую как можно скорее озвучить свои намерения.